На мгновение этот орден пошатнул троны всех королевских династий, а потом, в свою очередь, рухнул, оставив наследство французской революции, передавшейся как электрический ток, высокий энтузиазм, пылкую веру и грозный фанатизм. За полвека до этих отмеченных судьбой дней, в те времена, когда галантное царство Неледовика XV, Философский деспотизм Фридриха II, скептическое и насмешливое владычество Вольтера, чистолюбивая дипломатия Марии Терезии и еретическая терпимость Ганганелли, в те времена, когда все это, казалось, надолго возвещало миру одряхление, соперничество, хаос и разложение, французская революция уже бродила, как вино, во мраке и созревала под землей. Ганганелли, имя папы Климента XIV (1705-1774), упразднившего в 1773 году орден иезуитов. Она вынашивалась в умах верящих до панатизма людей как мечта всемирной революции. И пока разврат, лицемерие или неверие царили на земле, высокая вера, великолепное проникновение в будущее, проекты переустройства мира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 1772-1837. Жорж Санд живо интересовался выдвинутой Фурье идеей создания трудовых общин. Сенсимонизм, учение великого французского социалиста-утописта Анри Клода Сен-Симона, 1760-1825, и его последователей.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 Канта и Месмера, Жан-Жака Руссо и кардинала Дюбуа, Шрепфера и Дидро, Фенелона и Лоу, Цинцендорф и Лейбница, Фридриха II и Робеспьера, Людовика XIV и Филиппа Эгалите, Марии Антуанетты и Шарлотты Корде, Вейсгаупта, Бабефа и Наполеона. Ментенон Франсуаза до Бинье, маркиза 1635-1719, фаворитка Людовика XIV, с которой он тайно обвенчался в 1685 году. Ревностная католичка, Ментенон стремился обратить короля на путь христианского благочестия. Дюбари, Мария Жанна, 1743-1793 фаворитка Людовика XV. Во время революции была арестована по обвинению в сношении с жерандистами и гильотинирована. Месмер Франц Антон, 1743-1815, австрийский врач, создатель лженаучной теории животного магнетизма, утверждал, что планеты действуют на людей посредством особой магнетической силы и что человек, овладевший ею, способен благотворно воздействовать на здоровье окружающих. Дюбуа Гийом, 1655-1723, французский государственный деятель. При Людовике XIV занимал пост министра иностранных дел. Лоу Джон, 1671-1729, экономист и финансовый делец, в 1720 году был назначен министром финансов Франции. Был инициатором выпуска бумажных денег, создавшего почву для небывалого биржевого ажиотажа. Потерпев крах, бежал за границу, умер в нищете. Филипп Эгалите, Луи Филипп Жозеф, Герцкорлянской, 1747-1793, представитель младшей линии бурбонов. Во время французской революции вступил в Якобинский клуб и, отказавшись от герцогского титула, принял фамилию Эгалите, равенство. В 1793 году был обвинен в стремлении к захвату власти и гильотинирован. Шарлотта Корде, 1768-1793, французская аристократка, убийца Марата. Бобев Гракх, настоящее имя Франсуа Ноэль, 1760-1797, деятель французской буржуазной революции XVIII века, представитель утопического уравнительного коммунизма. В 1796 году организовал и возглавил заговор равных. После раскрытия заговора был казнен.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 если бы гора привиделась ему с гильотиной на ее вершине. Гора, Монтаньяры — политическая группировка, представлявшая во время французской революции XVIII века радикальную часть буржуазии. Члены ее на заседаниях конвента занимали верхние ряды. Альберт Рудольштадт немедленно превратился бы снова в страдающего литургии безумца пещеры Шрекенштейна